Глава двенадцатая. Распитие земного кофе. Пинки вышла из такси, прошла через маленький дворик к двери дома, в котором жила, и достала из кармана карточку. Но прежде чем она успела открыть дверь, услышала шаги за своей спиной. Это был не то п о т б е г у щ е г о за ней убийцы-психопата, а легкий быстрый стук женских каблуков. Поэтому она повернулась без особых опасений. К ней спешила женщина в широких брюках и обыкновенном сером пончо с капюшоном, совершенно неприметная на вид. Однако на ее руках были кружевные перчатки, это было непривычно для з д е ш н и х мест. А на глазах солнцезащитные очки. Лишь когда она приблизилась еще на несколько шагов, Пинки поняла причину такого вида. В тот же момент, когда заметила синевато-серый цвет кожи ее лица. Затем инопланетянка сбросила капюшон с головы. Я знакомая Лукаса, могу я поговорить с вами, госпожа Пинкертина? Принесла она по-тиронски без всякого акцента. Незнакомка н а з в а л а о с с е н с к о е имя, однако для ушей Пинки она была настолько неразборчивым, что она не запомнила ни единого слога. Кроме того, в тот момент она была занята попытками сохранить приличное выражение лица. Оссианка, боже, какая т о Оссианка, так близко! От страха ее внутренности слабели, сжимались и тяжелели. и не только от страха, когда она вблизи увидела лицо незнакомки к ее опасениям добавилось кое-что еще. Я ведь не расистка, точно не я, повторяла Пинки про себя, борясь с неприязнью. Боже, у меня никогда не было проблем с ксенофобией, но теперь они определенно всплыли. Инопланетянка стояла слишком близко, ближе, чем кто-либо из них в той чайной. Ее лицо было отвратительно серым, а уши... Эти пошлые ресницы ч а т ы е уши трепыхались, как скользкий слезняк. Отвращение и ужас Пинки с л и л и с ь в липкую смесь, которая застряла в горле. Она не могла сглотнуть, не могла сказать ни слова. А Это абразина о ж и д а л а что она пригласит ее войти. Пинки пришло в голову, что она может броситься к дому, вставить карточку в замок, быстро захлопнуть за собой дверь, а затем загородить какой-нибудь мебелью, как это делают в боевиках. снаружи будут слышаться удары, а она тем временем воинственно в ы п т и т подбородок и побежит наверх за чугунной сковородкой. Если бы это был фильм, она бы обязательно так сделала. Может т ы на самом деле тоже, но чтобы она делала дальше. Ужас. Вместо ударов тара раздался бы вполне тихий, приличный звонок в дверь, обеспокоенный голос в трубке домофона: "Ало, девушка, с вами все в порядке? Вы страдаете от паранойи?" Может, вам вызвать вашего психиатра? Пинки хотелось заплакать от беспомощности, потому что она вдруг поняла, что выбора нет. Как я могу убежать? Оссианка не должна узнать, я ведь не могу признаться, что брезгую, иначе я буду выглядеть как один из тех безумцев, что и с т р е л и Оссиан в л а т ё г а н и м е т как нетолерантный, позорный земной расист, Господи, почему именно я? Она изобразила на лице улыбку. Но давалось ей это с большим трудом. Лукас, как ты можешь с ней разговаривать? Касался ли ты когда-нибудь кого-нибудь из них этой рыбьей скользкой трясущейся слизи? Конечно, взволнованно сказала она. Проходите. Она вела монстра в свой дом, затем наверх и в гостиную. Если бы к ней вот так на улице подошла незнакомка с земли. Женщина, которая к тому же совсем не обязательно была бы знакомой Лукаса, а может даже отвернутой и с т е ч к о й любовницей, с ножом в рукаве, она ни в коем случае не впустила бы ее в дом, в лучшем случае предложила бы пойти в кафе. Но ужасающая мысль о том, что ее могут заподозрить в отвращении к чужой расе, заглушила все остальные страхи. Гость сняла пончо, под ним была узкая темная блузка из такого же герданского шелка, который так любил носить Лукас. Но не сняла ни очки, ни перчатки. Она села на диван, поджав под себя одну ногу и идеально выпрямив спину. Когда Пинки задумалась о том, что ей предложить, то вспомнила о Гомер Шаули. Ее начало мутить. с я а н к а отказалась от чая. Пинки приготовила ей кофе. Они обменялись парой фраз, после чего п о в и с л а у д у ш л и в а я тишина. Незнакомка не делала ничего неприятного, не шевелила ушами и не раскрывала ноздри своего огромного, похожего на клюв носа. Она была очень стройной, очень величественной, очень экзотичной. На самом деле больше всего она напоминала черную лакированную деревянную скульптуру кошки, которую иногда выставляют в сувенирных лавках. Священная египетская кошка, правда цвета серого сланца. В ней не было ничего категорически отталкивающего, и все же Пинки была и с к р е н н е благодарна, что та не снимает свои перчатки. У нас есть кое-что общее, госпожа Пинкертина, заговорила с я н к а спокойным ровным тоном, когда молчание слишком затянулось. Обе мы пережили много лет назад один не очень приятный разговор. Отец Лукаса д ж а э л с Хильдебранд поочередно попросил нас обеих об очень похожей услуги. Сначала вас, потом меня. Пинки замерла. У вас тоже есть письмо. Чуть не выпалила она. Только одервневший язык удержал ее от того, чтобы произнести это вслух, а затем и осторожность, пробудившаяся в последний момент. и Я не понимаю, о чем вы говорите. в с я н к а неуверенно опустила уши, что можно было истолковать как смущение. Эта ситуация для меня столь же неприятна, как и для вас, госпожа Пенкертина, заверила она. Вы можете посмеяться надо мной или утверждать, что давно обо всем забыли, и, конечно, не признать, что нечто подобное вообще произошло, потому что все это очень неловко. Но говоря коротко, я пообещала ему, так что должна хотя бы попытаться. Речь идет о письме. Пинки почувствовала, как у нее задрожали колени. о с я н к а слегка отвернула голову, но не настолько, чтобы ее неземные глаза не могли из укрытия за темными очками следить за ней. Можно ли полагаться на то, что она не умеет достаточно хорошо читать человеческие лица? В этом Пинки тоже не была уверена. К счастью, незнакомка тут же продолжила. Джайлс Хильдебранд вызвал меня незадолго до своей смерти. Дома на Оссе я изучала тиранистику. И в тот год была на стажировке на его кафедре здесь на Земле. Он сказал мне, поручил мне. Смущение она провела пальцами по спинке своего огромного клюва. Я вас видела. Выпалила пинки, не подумав, потому что именно в этот момент заметила на ее носу знакомые синеватые то ли струпья, то ли шрамы. Недавно, пару дней назад, весенской чайной. о с е н к а слегка замялась. Я знаю, признала она. Благодаря этой встрече я поняла, что именно вы тот человек, которого я должна найти в связи с письмом. Джайлс Хильдебранд, конечно, назвал мне ваше имя, а вашу внешность я знаю из сети, ведь вы были на Олимпиаде. Сначала я хотела подойти к вашему столику, но потом поняла, что могу испортить вам вечер. Она наклонилась к ней с почти заговорческим выражением лица. Видите ли, согласно о с е и н с к и м обычаям, Лукас должен был бы пригласить меня к столу хотя бы на одну чашку чая. Тогда он бы расстроился, что ему приходится развлекать нас обеих. Вы бы расстроились, что он не только в вашем распоряжении. А Я бы расстроилась, что мне опять приходится надевать темные очки. Ха, она звонко рассмеялась. Так что лучше было отступить, не так ли? Пинки почувствовал, а что тоже невольно улыбается. она была удивлена увидев что-то похожее на чувство юмора м е р ц а ю щ е е из-за возвышенного фасада сланцевой кошки и была рада этому волны отвращения улеглись хрупкое равновесие восстановилось может быть в конце концов они бы поладили если бы у них было время немного сблизиться а также время чтобы привыкнуть к разнообразным физическим различиям Пока между ними стоит столик, а на руках у с я н к и перчатки, Пинки, по крайней мере, может позволить себе роскошь немного расслабиться. Тем не менее мне все равно нужно было поговорить с вами наедине. То, что нам нужно обсудить, касается Лукаса, но по очевидным причинам лучше, если его рядом не будет. Добавил с я н к а и сделал глоток кофе. То есть, господин Хильдебранд дал вам письмо для Лукаса. Осмелилась на вопрос Пинки. Нет. Конечно нет. Он дал письмо вам, заверил ее о с я н к а затем медленно улыбнулась. Мне же он сказал, что вы его откроете. Письмо, синоним тайны. На нем сходятся все надежды. к а м е л и усмехнулась про себя, представив, сколько душевных сил Цветинка Пинкертинка потратила на этот дурацкий клочок бумаги. Но чего еще ждать от подобной ей? Камёля сидела в тесной квартирке, заставленной обшарпанной мебелью и м и л ы м и в е щ и ц а м и которые были либо на грани к и т ч а либо скорее уже заней, и боролась с отвращением. Квартира полностью отвечала представлениям о п и н к е р т и н е которые Камёля составила при первой встрече, и наоборот, чего она точно не могла представить в этой лавке с т а р ь е в щ и к а так это самого Люкиа Салуса. с его утонченным вкусом, любовью к минимализму и склонностью к элитарности. Но, может быть, Флус просто об этом не знает, не знает, что у его слабинки дома коллекция фарфоровых слонов, поросят и кошек, или же он как раз подозревает о чем-то подобном и именно потому ноги его здесь никогда не было. к а м е л л я стиснула зубы и предпочла больше не смотреть на полки. Не было нужды лишний раз убеждаться, насколько они с п и н к е р т и н о й разные. Наоборот, нужна общая судьба, схожая история жизни, чтобы было очевидно, сколько у нас общего. п р я ч а глаза за темными очками, она плела нити вымышленного прошлого. Да, признаюсь, это может показаться немного странным, с п р и т в о р н ы м смущением заговорила она. Но профессор сказал мне буквально: я написал письмо для своего сына и отдал его одной девушке. Будь она глупой, то спрятала бы его в шкаф и ни о чем бы не спрашивала. Однако она настолько умна и любопытна, что откроет его и попытается добраться до сути тайны. К счастью, она достаточно надежна, чтобы не потерять его, и достаточно честна, чтобы не пытаться делать вид, что никакого письма у нее нет. Видимо, он вам доверял, добавила она с улыбкой. Откуда он мог знать? выдохнул а п и н к и Как чёрт возьми, он мог так точно вас рассчитать? Как говорят у вас на Земле, он видел людей н а с к в о з ь Сказала Камелья. Она наклонилась еще ближе и понизила голос. Настало подходящее время, чтобы перейти на ты. Ты тоже? Жутко его боялась. Когда он смотрел на людей, это было пострашнее нашего т р а и г р у Чтобы в университете не встретиться с ним в коридоре, я всегда пряталась в туалете. Довела она и х и к н у л а и услышала, как Пинкертина разделил а ее смех, что может быть прекраснее, чем общий враг. А я вот расплакалась, когда он давал мне письмо. Призналась Пинки, не успев подумать, и к а м е л и сочувственно кивнула головой, будто ее это н и с к о л ь к о не удивило. С отцом Луса она не встречалась ни разу в жизни. Она попала на землю уже после его смерти, но знала о нем достаточно, чтобы притвориться, будто когда-то была его студенткой. В то время на к а ф е д е р е действительно были стажёрки с о с с ы и к а м ё л и вытянула из протонации имя одной из них, чтобы дополнить свою фальшивую личность. Конечно, п и н к е р т и н а не запомнит это имя, но Камёлья назвала его не для неё. Она уже не в первый раз была в этой квартире. В протонации этого не осталось, но она п о ч т и л а её своим визитом еще несколько часов назад. Свой гибкий рабочий график она сделала еще гибче и подождала, пока Цветинка-Сиротинка отправится на плазменную трассу. Она знала, что письмо будет здесь. Цветинка все же призналась самой себе, что Лусу признаться не осмелится. п о т о м у достала письмо сумочки и сумочки спрятала в ящик стола. Открыт обычный замок, то есть незащищенный д р е в е н о м или м е ц е р я л ь н о й завесой д да л Глеиварина не составляло труда. к а м е л ь е проникла внутрь. Достала письмо из ящика и села с ним на ковер. Листок м е ц е л л я ь н о й бумаги имел стандартный формат, рука в длину, ладонь в ширину, и очень даже неплохо сохранился. Ровно посередине он был аккуратно разрезан ножом, так как пинки приняла место сгиба за конверт. Камели развернула письмо и пробежала глазами по древним знакам. Ну конечно. Ее взгляд зацепило слово Тликс. которая светилась будто радиоактивная пыль. Реакютликс, что отец Луса задумал? В тексте было достаточно старой с г е н с к о й мистики, чтобы доставить неприятности кому угодно. но Дело было не только в ереси аурегианов. Филдбранд е старший доверил б у м а г е и свои спекуляции, которые касались кораблей. Ну уж нет. Он это не всерьез. у б е ж д а л о себя к а м е л я прочитав письмо один раз и читая во второй, чтобы закрепить в памяти. Это чистое безумие. Она благодарила свои инстинкты, заставившие ее пойти по этому следу, но в то же время в ней поднимался страх. Если кто-нибудь из церковных сановников найдет это, п и н к е р т и н а в а р д мертва. А если кто-нибудь узнает, что некая Камила л м а э р н нашла письмо, прочитала его и не доложила в церковную полицию, то мертва и она. Аж. То, если до письма первым доберется Луз, ему хватит ума подобную бумагу уничтожить в тот же момент, но вероятно, он захочет проверить некоторые утверждения старого профессора, начнет искать в сети, спросит в о с е н с к о м храме, отправится на космодром. Было ясно одно: он точно обратится к своей собственной памяти. Он спросит себя, когда и где мог слышать нечто подобное и попытается определить, что ему вообще известно об Оссенских кораблях. Письмо, которое может навести его на след, к а м и л л и просто не смогла оставить здесь. Ее владел большой соблазн забрать его с собой. В конце концов, это ведь не золотой кирпич. У письма нет ценности, которую можно было бы легко измерить в деньгах. Не станет ведь Пинкертина сообщать полиции, что из ее шкафа исчезло чужое скрытое письмо. Она не признается никому, даже Лусу. Если бы существовал простой способ заставить Пинкертину полностью забыть о письме, Кемели в то же мгновение сунул бы его в карман, выскользнул из квартиры и стер л бы все это из протонации. Но не так просто избавиться от нити мыслей, к о т о р ы е о п у т а л и д е л о з а д о л г и е 18 лет, как стереть пятиминутную потерю сознания в уборной. Пинки гложет то, что она вскрыла письмо. Из-за этого она предпринимала разнообразные шаги. Два года она набиралась решимости посетить отца Луса, затем искал учебник о с е й н а Эти события были так тесно связаны с определенным этапом ее жизни, что на их месте осталась бы огромная дыра. У к а м е л л уже был опыт вмешательства в человеческую память, и он ясно свидетельствовал, какими могут быть последствия. Даже если она справится с Пинки, все равно останется Лус. Он точно подозревает, что существует какая-то тайна. Может, станет задавать вопросы или размышлять об этом. А ведь вокруг л у с о р и с к у ю т з я р я г а л и Глееварин, и Верховный ж и ц е л ь а м а я Вяня, который сразу заметит. к а м е л ь все обдумала, а затем аккуратно вернула письмо туда, где нашла. Затем вышла из квартиры и стерла следы своего визита. Если она не хочет разозлить всех Глееваринов в округе, нельзя привлекать внимание необъяснимым исчезновением чего-либо. Безумные идеи старого профессора н е о б х о д и м о с жить со свету о т к р ы т о и у всех на виду, будто она никакая не г л е е Вари. Она ведь бывшая студентка тиранистики. Лучший способ оставить в п р о т о н а ц и и какую-либо сцену – сыграть ее. Сквозь темные очки она смотрела на п и н к е р т и н у к о т о р а я нервно п р и х л е б ы в а л а кофе. Профессор сказал мне о письме незадолго до своей смерти. Отказать было невозможно. п е н к е р т и н а з г л я н у л а на нее со странной смесью любопытства, надежды и страха. Но зачем он вообще тебя втянул? Он дал мне задание найти тебя и решить, уместно ли вообще передавать письмо. Камилла с увлечением р а з в и в а л а свою историю. Раз нас д в о е н н о м якобы проще угадать правильный момент, если бы письмо было только у меня, я могла бы прочитать его раньше времени. Если бы только у тебя, ты бы стала сомневаться, стоит ли его передавать, раз оно вскрыто. Я могу перевести его тебе, а потом мы вместе решим, что делать дальше. Либо я перепишу его заново, либо кто-нибудь из нас просто перескажет л у к а с у устно. Ее тон стал серьезным. Знаешь, теперь уже не может быть сомнений, что время пришло. Мы обе это знаем, а времени все меньше и меньше. Возможно, в этом письме есть что-то, что может спасти Лукаса. Спасение для нее и Лукаса. По крайней мере, этот аргумент имел вес. Лукасу уготована судьба, которую сам он никогда бы не выбрал. Прозвучал в голове Пинки голос воспоминаний. Может, болезнь наследственная и его отец знал об этом? Может, у него есть полезные советы? Ведь сам он умер не от нее, а от чего-то куда банальнее. Кажется, от инфаркта. Возможно, он знал какой-то тайный способ остановить это. Руки Пинки дрожали, пока она раскладывала половинки письма между чашками кофе. Она опасалась, что о с я а н к а резко бросится на них с диким победным криком, засунет их в лифчик и улетит из дома. Хуже всего было то, что даже если бы Пинки знала, что это случится, то все равно с удовольствием отдала бы ей письмо. Но ничего страшного не произошло. Инопланетянка взяла в руки только первую часть. Без всякой спешки она развернула бумагу во всю ее полуметровую длину и смотрелась высокохудожественные сложные символы, которые Пинки не раз разглядывала без малейшего проблеска понимания. Корабельный с ц е н Это редкая письменность. Разобраться будет сложно, но мы справимся, Пинкертина. Произнесла Камёлья. Она разгладила письмо на коленях и слегка приподняла темные очки. Пинки поймала себя на том, что ее завораживают золотисто-красные блики на гладких серо-голубых щеках. Именно так блики. Больше из под очков ничего не проникало. Она поняла, что больше не боится. В ней все еще что-то дрожало от отвращения при мысли об о в с е х и х различиях, легкое чувство презрения еще пульсировало в горле, но леденящий ужас уже уступил место ее вечному любопытству. Наверное, руки о с е а н к и я бы не п о д а л а но взгляд, что может быть о т т а л к и в а ю щ и о в одном взгляде и опасного. Почему Лукас предостерегал ее? Может, он немного преувеличил? Может, стоит просто попросить ее, размышляла Пинки. Она кажется дружелюбной, наверное, даже приятной. Лучше всего будет осторожно попробовать на себе это их трое и г р ю чем потом с ним встретиться в не подходящий момент. Станет ли она возражать? Не обидит ли ее это? Ли она почувствует себя экспонатом в зоопарке, если я вдруг скажу: пожалуйста, посмотри мне в глаза на секундочку, чтобы я знала, каково это? Асянка улыбнулась в письмо и еще немного приподняла очки. Если плохо видно, то снимай их, про неслапинки. Спасибо. С облегчением с к а з а л инопланетянка. Эти очки такие темные, что мне к ним еще собака поводырь нужна. она потянулась к сумочке, достала вышитый футляр и положила в него очки. я постараюсь вести себя осторожно и не поднимать глаза, но ты на меня все равно лучше не смотри. нетлютия бумаги и карандаша, я буду сразу переписывать на т и р о н с к о м одну минуту. Пинки вновь направилась к письменному столу, возвращалась она уже с послушно опущенными глазами, затем просто сидела, допивала остывающий кофе и слушала, как карандаш шуршит по бумаге. б о з е ужас! Неожиданно вскрикнула Осианка. Она отбросила карандаш, вскочила и з з а стола и начала бегать по комнате. Высокомерный деспотичный мужлан, о чем он только думал, что он таким образом поможет Лукусу, кипела она. Я думала, там будет какой-нибудь совет, понимаешь, какая-нибудь секретная инструкция, как... Она беспомощно покачала головой и посмотрела на бумаги. Но это больше похоже на месть из могилы. У меня тут пока только начало, но все письмо в том же извивительном духе. Посмотри сама. Мы просто не можем дать это Лукусу в его состоянии. Инопланетянка повернулась к Пинки и протянула через стол бумагу с переводом. Пинки подняла глаза, взизнула в и дернулась, ударившись о спинку кресла, а после уже и вовсе не могла пошевелиться. Это было похоже на ливень осколков. Раскалённые бронзовые иглы пронзили её глазницы до самого мозга, но вместо мгновенной смерти они вызвали лишь мгновенный паралич. Всё в ней замерло и з а л е д е н е л о Она чувствовала себя пронзённой бабочкой. Никем себя не чувствовала. Ей хотелось закричать от ужаса, но она была погружена в стеклянную тишину, в которую не проникал ни один звук. Она чувствовала, как немедленно раскрывается невероятная пустота. И все вокруг напрягается и сжимается, как вакуумный насос. Кто-то высосал из нее воздух, жизнь, силу, костный мозг, кровь. Это чувство было одновременно повсюду. Его никак нельзя было л о к а л и з о в а т ь в одном месте тела, его нельзя было определить. И это было самое страшное в нем. Она попыталась сосредоточиться на том, что происходит с ее глазами, чтобы избежать пугающей б е с ф о р м е н н о с т и Но, возможно, это была не лучшая идея. Сеть медных проводов о б в и л а ее глазные яблоки, сходясь на островках янтаря в голубоватом лице, которое плыло где-то далеко. Пинки знала, что если бы она могла отстраниться, Боже, если бы она только могла хоть немного повернуть голову, то с легкостью разорвала бы их. Но она была не способна даже на такую мелочь. Эти провода из проволоки начинали понемногу накаляться, как спирали конвектора, и слезы, х л ы н у в ш и е вдруг из ее глаз, не могли погасить их. о т в е с т и взгляд может быть действительно сложно, вспомнился е й голос Лукаса. Господи, Лукас, ты не говорил, что будет настолько тяжело. И вдруг все закончилось. Пинки судорожно вздрогнула и прижала ладони к глазам, в которых вспыхнула режущая боль. Она резко отвернулась и уткнулась лицом в обивку кресла. Ей хотелось зарыться в щель между подушками и исчезнуть в ней как таракан, но в этот момент она почувствовала руку на своей спине. м о с я а н к а склонилась над ней, настойчиво сжимала ее плечо. Пинкертина, прости меня, пожалуйста. Тебе очень плохо. Я, я понятия не имела. Слышишь? Я снова в очках. Клянусь, я больше их не сниму. Я никогда не позволю этому случиться снова. Уходи. Пробормотала Пинки. Она вяло уворачивалась от настойчивой руки. Сейчас она уже ни на что не была способна. ни на сопротивление, ни на размышления, она впадала в состояние полного оцепенения. Рука трясла ее. н у ж е Пинкерти, на и н т е р е с сознания, нам нужно решить, что делать с письмом. Я не знаю, разумно ли будет отдавать его. Текст просто ужасен. Он не принесет Лукусу никакой пользы, ему это только уходи. Делай, как хочешь, но Пинки вяло отстранилась. Она не осмеливалась поднять голову. Она не могла себе представить, что когда-нибудь снова посмотрит в лицо этой женщине, независимо от того, очках она или нет. При мысли о том, что все это может повториться, ей захотелось закричать от ужаса. Уходи. Только п р о б о р м о т а л а она. Если она правильно посчитала, уже в третий раз рука соскользнула с ее плеча. Пожалуйста, прости меня. Прозвучал на дне й голос полный неизмеримой грусти. Но я правда не хотела. Тихий звук бумаги у п а л а на стол. Письмо я оставлю его здесь. Но ты подумай хорошенько. Ты ж понимаешь? Шорох пальцев в перчатках разглаживающих длинный свиток. Прошу тебя, не злись. Затем лишь шаги. Хлопнула двери. Только через полтора часа. Пинки с трудом встала и пошла заварить себе чай. При этом заметив, что письмо и правда лежит на столе, доказательство того, что эта женщина пришла не с целью украсть его. Там же был и перевод на т и р о н с к и й горстка водных фраз ветка насмешливом тоне. Она взяла бумаги машинально положила их в ящик. В ней все сжималось от сожаления. Господи, но ну почему она не смогла просто взять себя в руки и с улыбкой продолжить, или спокойно и без улыбки, но хотя бы не так истерично? Ей не следовало так грубо выгонять Осянку. Бедная женщина ни в чем не виновата, разве не сама Пинки предложила ей снять очки? Это был несчастный случай, и с л а н ц е в а я кошка действительно сожалела об этом. Но когда она попыталась помочь Пинки, то получила лишь суровый отпор. Я должна извиниться перед ней, заключила Пинки. Она уже почти испугалась перспективы грозящего ей телефонного звонка, но вдруг осознала еще более пугающий факт: ей некуда было звонить. Она не может снова связаться с Оссианкой, даже если захочет. Ни ради извинений, ни ради перевода оставшейся части письма вообще не может. Пинки ничего о ней не знает. Она не помнит ее мудрого н имени и никогда больше ее не найдет.